Простальная радуга еще одно название придумнное иваном ивановичем, но пожалуй более удачное чем другие первая ночевка на обратном пути не под открытым небом, а в заброшенный охотничьий фанзи который вывел нас бао сам он под крышей спать не любил и ушел к мулам мы сидим возле очага вдвоем с иваном ивановичем Во время дневного привала он не отдыхал, а принялся бродить по тайге, странно сутулившись, будто принюхивался к земле. Мне стало любопытно. Я пошла за ним и увидела, как в зарослях папоротника старик садится на корточки и роется в земле. — Что это? — спросила я. — Иншень. Я уловил его масть. Он держал в руке грязный корешок, напоминающий формой человеческую фигурку. — Женьшень! — я разумеется видела их в китайских лавках и удивилась только одному как легко и быстро иван иванович нашел таежную драгоценность в поисках которой бывалые старатели рыщут по лесам неделями вечера можно сделать хрустальную радугу полупроговорил полупропел счастливый иван иванович и на все мои расспросы ответил только сама все увидишь и вот я сижу смотрю во все глаза перед ужином он налил в бутылку из под спирта немного родниковой воды положил чисто вымытый иншень потом с благоговением вынул из ладанки засохший корешок поцеловал его и опустил туда же сейчас яньшень оплодотворит свою женскую половину нужно дать ему немного времени а чтоб не мешал свет я накрою бутылку стесняется они что л хихикнула я но иван иванович сдвинул брови и строго поднял палец я притихла пора говорит он примерно через час после того как вечерняя трапеза закончена смотри показывает мне бутылку вода в ней приобрела серебристо перламутровый оттенок иншень странно сжался зато яньшень разбух стал втрое длиннее и толще морщинки и складки на нем разгладились Женский корень отдал всю свою силу, теперь он ни на что не годен. Иван Иванович вынул иншень и небрежно швырнул на тлеющие угли. а сила яньшя неиссякаа. Вот почему его одного достаточно на тысячу ли. И каждый раз для хрустальной радуги можно брать один и тот же. Да не так много, а десятую часть. И этого хватит, То нужно соединять его с новой женской половиной. Обычный женьшень можно купить где угодно. он вынимает распрямившийся яньшень зажмурившись высасывает из него влагу и снова заворачивает в шелк потом медленно с наслаждением выпивает из бутылки раствор сидит неподвижно слегка раскачивается я жду что будет дальше не выдерживаю что вы ощущаете мое тело стало вдвое легче и втрое сильней но это еще не то молчин вдруг иван иванович странно звонким голосом спрашивает маленькая тигрица неужели ты ничего не слышишь не слышишь хрустального звона мудрый человек которого мне посчастливилось встретить в юнности называл это снадобье по другому растущее дерево Потому что учителю казалось, что выпив зелье, он превращается в дерево, туловище ствол, ноги корни, руки ветви, кожа, листья. И он чувствовал, как сквозь него текут соки солнца. Но я думаю, учитель просто никогда не видел хрустальных люстр, потому что он был отшельник и отродясь не бывал во дворцах. А я во время войны один раз попал в губернаторский дворец и увидел, как прекрасна хрустальная люстра, и подул сквозняк из выбитого окна, и люстра закачалась, и в ней заиграло тысяча разноцветных огоньков, а еще раздался волшебный перезвон. И ничего красивее в своей жизни я не видел, потому что вскоре после этого лишился зрения. сейчас я чувствую себя как хрустальная люстра на сквозняке или хрустальная радуга под дуновением ветра сравнение с люстрой не показалось мне особенно романтичным но радуга дело иное я тоже хочу попробовать там на донышке осталось немножко можно я выпью правда оста иван иванович схватил бутылку и вытряс из нее на язык последние капли тебе этого нельзя Ты еще не готова, и не скоро будешь готова. Чтоб хрустальная радуга причинила не вред, а пользу, человек должен достичь духовной зрелости, иначе закончится бедой. ощущения слишком сильное, оно во много раз сильней опиумного дурмана Не готовый человек захочет испытать его вновь и вновь, а от этого может лопнуть голова. но про то как не готовому человеку стать готовым, я расскажу тебе потом, потому что сейчас мне слишком хорошо и путаются мысли давай просто помолчим и послушаем звук жизни света. дажеже если он слышен только одному из нас, и довольно. На следующую страницу я не заглядывала очень давно. Не стану и сегодня, незачем.